Глава 14. Напряжение нарастает со всех сторон. Старики оказались совсем простыми, а затем стали еще и сильно разговорчивыми. Все-таки Турбецка умела находить общий язык с любыми людьми, да и Аливами тоже. Дед Федор и баба Нина Алтуфьева так звали наших спасителей. Пара самых обычных пожилых людей с Третьего кольца Новосибирска которые с периодичной частотой, особенно ближе к зиме, любят заготавливать гостинцы для своих внуков посредством сбора кедра и брусники. Интересные они все-таки люди, и совершенно безобидные. Смог бы я после всего выпавшего на мою долю жить спокойной и совершенно заурядной жизнью и когда-нибудь истепениться? Ни тебе убийств на душе, ни крови по самое горло, ни каких-либо разрушений и смертей, ни стигм, ни дворянских заговоров, Наверное, вряд ли. Ведь, как и мне кажется, я сам буду искать себе приключения на задницу, чтобы после успешных преодолевать. Как и думал, прогнел я ничуть не меньше, чем и сам Мировин. С чем боролся, на то и напоролся. Весьма странное и непередаваемое предательское чувство. По итогу же пожилые люди оказались еще и до безобразия добрыми и жалостливыми. Настолько добрыми, что по своей душевной простоте дед Федор согласился подкинуть нас до самого Бердска. Всю дорогу Трубецкая не переставала отвлекать на себя внимание от укутывшихся в одежды альвов и вовсю щебетать с Алтуфьевой. «Дедушка Федор, если вам будет несложно, остановите, пожалуйста, вон у того кафе», с улыбкой проговорила Алина, отвлекшись от задушевных бесед со старушкой и указав рукой чуть вправо на здание с кричащей вывеской «Изольда». «Уверена, деточка», усомнился на миг наш водитель. «Да, уверена», — широко улыбнулась та. «Далее мы свяжемся с родными, и нас заберут. Они, наверное, переживают сильно, и к сысковикам уже могли обратиться». «Останавливай, Федя, не будь навязчив», — приструнила своего мужа баба Нина, хлопнув того по колену. Минуту спустя мы уже покидали машину на весьма оживлённой окраине города. Вот только чем больше проходило времени, тем сильнее рос эмоциональный фон альфов. Похоже, машина, как и все увиденное, выбила из колеи представителей дома темного течения. Спасибо вам огромное, с грустной улыбкой отозвалась Алина. А не могли бы вы оставить там свой номер? Мы вам за все отплатим. Не стоит, деточка, мы ведь это не из-за денег, прокрихтил довольно старик, внимательно нас оглядывая. Все-таки странные вы, молодежь, и друзья ваши молчаливые совсем, и балаклавы даже не сняли. «Да и одежда на вас не совсем обычная. Или в столице сейчас так одеваются, и нам старикам не понять?» «Последний писк моды, бать!» — ухмыльнулся я, пожав плечами, стоя рядом с Алиной. «Холодные мерзляки, не привыкли еще. Вот и молчат. Не серчайте уж». «Ладно тебе, все же в порядке. Чего ты пристал?» тотчас приструнила баба Нина своего супруга, отчего тот сразу поник. «Главное, больше не теряйтесь, деточки!» Весело хохотнула женщина, махнув нам рукой на прощание. Пару секунд спустя чуть потрёпанная жизнью Волга моментально затерялась среди хаотичного дорожного движения. «Алиша, Морозовы точно смогут нам помочь?» «Помогут. Для них это несложно. А чтобы ты не переживал, попрошу их весьма вежливо и буду осторожна. «К тому же неизвестно, что сейчас творится в столице. Да и непонятно, как они к нам с тобой отнесутся, когда узнают, что мы вполне себе целы и живы» после использования на нас артефакта Распутина. Не удивлюсь, если имеются те, кто уже похоронил и меня, и тебя. Но сейчас необходимо доставить кольёру Киртайса до Царицына, а там трава не расти. Поэтому пока не будем беспокоить твоего деда. Хотя я уже представляю, чего он мог натворить после твоего исчезновения. В данном случае с Морозовыми будет быстрее. Главное, чтобы они никого не уведомили. «Во имя угорских бесчинств! На что только не приходится идти, чтобы выиграть себе время!» Вполне разумно. Не будем пока отвлекать деда от его дела. Сделаем ему сюрприз. Да и лучше добраться до царицы на бешу моей пыли. Сами разберемся во всем. Тепло улыбнулась мне девушка. Тогда пойдемте навестим побитую жизнь Изольду. Хмыкнул я, держа курс ко входу в кафе. Внутри было весьма уютно и не так многолюдно, всего несколько посетителей. И пока я вместе с Альвами разместился у дальней стены рядом с окном, сама же Алина направилась к стойке ресепшена за телефоном, возле которой в это время оживались две смазливенькие официантки. «Захара, что это за место?» Тихо шепнула мне на ухо Калер, приспустив совсем чуть-чуть свою балаклаву с лица. «Это кафе». «Кафе?» — не понял Киртайс. «Говоря другим языком, это таверна или трактир». Медленно стал объяснять о детям патриарха, вспоминая нужное определение. «В этом городе шумно», — вдруг ни с того ни сего признался со слабым удивлением Киртайс. «И много людей, везде много людей. Соседний город — один из крупнейших по населению в империи, столица всего Новосибирского княжества. И как много там людей?» — спохватилась Калира с явным любопытством. «Где-то миллиона полтора, может, больше. Точно... Но договорите мне не дал Киртайс, который от неожиданности вдруг расширил глаза и сцепал меня резко за руку. «Захар, там что-то происходит нехорошее. Похоже, оленю нужна помощь». «Э, помощь?» — усмехнулся криво я. «Но вы поглядим, кому там на самом деле требуется помощь». Пришлось обернуться всем корпусом туда, куда глазами указывали брат с сестрой. А стоило маломальски пересмотреться к происходящему, и мне достаточно было пары секунд чтобы понять всю суть ситуации. Я кое-как сдержал смех. Настолько назревающий инцидент был забавным. Мне же было лень уставать, чтобы разобраться в этом вопросе. Трубецкая была красива, дьявольски красиво. Наверное, даже слепой это понял бы и заметил. Пока Алина разговаривала по телефону, с ней пыталась познакомиться парочка только что вошедших весьма навязчивых личностей, непонятной наружности. Но если судить по их специальной униформе, Те были, скорее всего, представителями какого-либо клана с Третьего кольца Бердска или Новосибирска. Сомневаюсь, что сюда соизволит заглянуть кто-то из аристократов. Само собой, мы были исключением. Не удивлюсь, если и само кафе тоже принадлежало им. Все нападки в свою сторону Алина во время телефонного разговора напрочь игнорировала, словно те были пустое место. Лишь после того, как она закончила свою беседу, ей хватило одного взгляда и пары слов, чтобы осадить слишком ретивых молодцев. Затем княжна со спокойным видом миновала двух сконфузившихся и скривившихся от отказа парней, что провожали ее весьма красноречивыми взорами. Странно, они ее не узнали. Лена весьма популярна в Золотограме, Хотя есть вероятность того, что нас уже похоронили, а людская память до безобразия изменчива. «Вот видите, вы что-то говорили про помощь», — весело хохотнул я, вновь оборачиваясь к Альвам. «Знали бы вы, сколько власти в империи рода Трубецких!» то как минимум были бы удивлены. «Но, «Ну, может, тебе нужно было вступиться?» заинтригованно прошептал Киртайс, наблюдая за тем, как боярышня подошла к стойке ресепшена и стала говорить с официантками. «Понимаешь, в чем дело, мой подземный друг? Алина сильна. Настолько сильна, насколько это возможно в ее возрасте. А уж после знакомства с вашими хранительницами воды боюсь представить, как она могла измениться в плане контроля своих сил» она бы этих двух бездуховных воителей ранга ветеран перекончила бы в два счета. Что уж касательно моего заступничества, то нужно чувствовать ту самую необходимую грань со своей опекой в отношениях. Некоторые девушки порой любят быть беззащитными на ровном месте, но это не тот случай. Само собой, я вступился бы быть на их месте какие-нибудь магистры. Они бы пары мгновений спустя сдохли бы от кровопотери или лишения каких-либо жизненно важных конечностей, например, головы. Не так ли, Алиша? Усмехнулся я, обернувшись к подошедшей девушке. «Не знаю, о чем ты», — хмыкнула широкой улыбкой та, присаживаясь рядом со мной и заныривая под мою руку. «Если вы о произошедшем, то это пустое». Как отреагировал Морозов на твое воскрешение? Князь был удивлен, хоть и не так сильно, как и предполагала. Словно что-то подозревала, — задумчиво созналась девушка, но затем широко улыбнулась. Насчет одного ты был прав». «Нас с тобой похоронили». Он даже намекнул, что нашли тех, кто повинен в нападении. Но сказал, что это не телефонный разговор. «Кстати, самолет уже готовит к вылету. За нами прибудет машина минут через двадцать». Морозов заверил меня, что будет молчать, хоть и пришлось немного слукавить. «Я молодец?» Подозревал и нашли тех, кто виноват в случившемся. У меня тоже имеются домыслы на этот счет, И сейчас это милое подозрение сидит в Царицыне. В остальном же выходит занятно. «Заодно проверим, так ли я был прав в своих суждениях». «Ты не молодец, ты умница», — похвалил я прильнувшую ко мне княжну, которая моментально расплылась в довольно сладкой улыбке. Но наше ожидание не прошло просто так. Пришлось отвечать на ворох интересующих аливы вопросов. А интересовало их многое. Начиная от передвигающихся по дороге магических повозках и заканчивая странным артефактом, по которому беседовала Трубецкая. Имеется в этих вопросах нечто ностальгирующее. Бы не так давно на месте оливов был я сам. Однако вот всегда найдется тот, кто готов испоганить столь прекрасное времяпровождение и добавить ложку дегтя с бочкой меда. Так это тот самый Хахаль, о котором ты сейчас говорила? усмехнулся подошедчик на молодой парень, лет 25 с густой черной шевелюрой в форме неизвестного мне клана. Ха, жалкое зрелище. Пришлось даже отвлечь от беседы с аливами и внимательнее присмотреться к обоим воителям и их принадлежности. Клан егеря? Бездна, это что еще за клоуны? Кто-то захотел как можно быстрее отправиться к працам Ну, это и не проблема вовсе. Вот только Алина сделала вид, что тени — более чем пустое место. «Слушай, парень, да я ведь не против, если мы познакомимся с твоей девкой?» Весело склобился второй. «Она у тебя красивая, думаю, тебе не по карману». И оба весело заржали. «Захар, я не понимаю, о чем они говорят, но мне кажется, это тот самый случай, когда тебе нужно вмешаться», — тихо шепнул мне Киртаис. «Похоже, они ищут неприятности, да?» «Это еще что за бред? Ты иностранец, что ли?» — нахмурился тотчас первый, обратившись к сыну патриарха. «Как я ранее говорил вам...» — медленно я начал объяснять альвом на их языке, поднимаясь с насиженного места и высвобождая руку из объятия Алины. «Среди людей есть как нормальные, понимающие индивиды, так и такие, как они. И да, кирдай, ты прав. В таких случаях в нашем обществе нужно вмешиваться уже мужчине». «Так, так, так...» Вдруг взял слово второй, прожигая надменным взглядом Трубецкую, глядя на нее сверху вниз. «Так ты еще та потаскуха, раз связалась с иностранцами. Своих тебе мало...» долю мгновения аура Алины возвысилась к самому пику и девушка уже готова была уничтожить наглецов. Однако речь оскорбившего ее идиота прервалась прямо на полусловие, и тот стал быстро задыхаться и хрипеть. Правая рука мертвой хваткой легла на его болтливую глотку и приподняла все тело над полом. Ладонь левой одним движением утихомирила первого, который успел положить свои пальцы на эфес клинка. Правда, ему это не помогло, и он как подкошенный рухнул мне под ноги, а я вновь обратил свой взгляд на второго. Медленно и верно, в кафе стало нарастать нездоровое оживление, но мне уже было плевать. Вас по-хорошему послали в далекое странствие, и вам нужно было забиться в самую грязную дуру в этом месте. Но раз ты не захотел этого делать, то в таком случае перейдем к главному, кусок ты дерьма. Я вроде как дворянины должен объяснить свои действия, сухо начал я, чуть ослабе хватку. Стоило тому услышать мои слова о знати» как глаза его резко расширились и готовы были вывалиться прямо из орбит, хотя он мог лишь хрипеть, с каждой секунды багровее все сильнее. «Во-первых, отвечая на вопрос твоего отдыхающего дружка, да, я тот самый хахаль. Во-вторых, я против вашего знакомства с этой юной девой, так что нет, у вас с ней ничего не выйдет, потому как она моя будущая жена, и я запрещаю ей этого делать». В-третьих, поверь, кому-кому, но лишь мне одному она по карману. в четвертых, да, этих разумных можно считать иностранцами. В-пятых, по потаскуха здесь только твоя мать, что смогла выносить и родить такую шваль, как ты. И шестое, знаешь, почему ты сейчас сдохнешь, а твой дружок будет жить дальше, м? Тихо процедил я ему на ухо. В это время раздался звук колокольчиков. Очередной посетитель пожаловал в кафе. Точнее, посетители но мне было глубоко плевать на происходящее в зале. Я даже не посмотрел в их сторону. «Потому как ты, Кухаркин сын, оскорбил представительницу боярского рода. Наказание за подобное, думаю, объявлять не нужно. И за всё в нашей жизни приходится платить». Парень селился что-то исторгнуть из своей хрипящей глотки, но в момент, когда я уже готов был приложить чуть больше силы, чтобы свернуть тому шею, раздался ровный и вкрадчивый голос слева замаячил мужской силуэт. «Ваше преблагородие, я думаю, не стоит этого делать. Поверьте, незачем поднимать лишнюю шумиху. Могу вам пообещать, что мы разберемся с этим делом. Уже сегодня их клан попадет под забвение. Не стоит омрачать ваше воскрешение бесполезной смертью. Надо же, Морозова работает весьма оперативно». «С кем имею честь?» Взглянул я на прибывшего, не выпуская глотку этой падали. Посмотрел незнакомцу за спину. За ним маячили несколько бойцов с гербами рода Морозовых, а за окном уже находилось три черных огромных внедорожника. «Моя фамилия Макеев», — представился солидным видом мужик, чуть поклонившись мне. «Заместитель начальника службы безопасности рода Морозовых. Мы прибыли, чтобы сопроводить Алену Юрьевну, вас и, как понимаю, ваших друзей. Приказ главы рода. Самолет уже готов к вылету до Царицына. Три пещера Куима. А молодцы они!» Весьма быстро сработали. «Алиша, ты что скажешь?» Обернулся к девушке. «Оставь его, Зиантар!» После секундного раздумья устало выдохнула Турбицкая, поднимаясь на ноги и подхватывая мою предложенную руку. «Он глупец. С ними обязательно разберутся». «Как скажешь». «Тебе сегодня сказочно повезло, мразь!» Пальцы ослабили хватку, и без пяти секунд бессознательное тело свалилось прямо на пол, уткнувшись хари в настил. Миг спустя из его глотки раздался хриплый вопль боли. Груст костей и еще звук разрываемой плоти разнесся по всему кафе, чем изрядно напугал присутствующих гостей. Под напором моей стопы рука и нога этого кухаркина-сына превратились в кровавое месиво, и тут просто отключился из-за болевого шока. На все увиденный макив лишь скривился, но понять его кивнул, А сам я призывающий, махнул головой Альвома. Пойдемте, ребят. Пора отправляться к вашему будущему дому. Все же вынужден признать, что правещерод Новосибирского княжества впечатляло. Трубецкие умели выбирать себе друзей. Морозовы удивили не только своей оперативностью, но и отлаженностью действий. Полчаса спустя мы были в аэропорту, а еще через четыре мы уже находились в машине, что везла нас к поместью моей ренгации. И делали они все без лишних вопросов. Даже этот нелепый инцидент не испортил мне настроение. Правда, когда мы уже были непосредственно рядом с усадьбой, рианорские чувства стали подавать неоднозначные сигналы тревоги. Чуть сконцентрировавшись, мне удалось понять, в чем была проблема. «Чтоб меня тавтонский жеребец легнул!» Процедила себе раздраженно поднос, ощущение ладное. «Чем занимаются богатырёв, чтобы у мертвецы вечного поля битвы сожрали?» «Что такое?» — сона встрепенула задремавшая на моем плече Алина. «Ничего, спи, мне нужно кое в чем разобраться», — успокоила я девушку и оживившихся альвов, которые с изумлением продолжали поглощать все виденное подобно губкам. Что говорить, один лишь полет оставил для них неизгладимое впечатление, и те все еще находились в некой прострации. «Уважаемый, останови обочины», — попросил я водителя, и машина притормозила у нужного места. На дворе уже была глубокая ночь, однако вот несколько странных личностей ошивались рядом, и со всей тщательностью следили за моей сука-усадьбой. Причём я мог принять всякое, но с каких это пор за моим владением следят одаренные маги? Неужели кто-то замыслил что-то сделать с Ритой и Лизой? А с тем учетом, что я уже был на взводе после случая в кафе, требовался выплеск эмоций. «Ну, богатырёв, ты у меня отхватишь. Устроили балаган под самым носом». Буркнул я холодно себе под нос, держа путь к одной из лавочек у аллеи, Именно на ней расположился один из тех самых наблюдателей. Действовал я быстро, и на отработана за годы битвы в рефлексах. Тело моментально превратилось в кроваво-красную вспышку. Хватило одного мгновения, чтобы оказаться подле сидящего мужика лет тридцати. Заготовленная гола коснулась его бедра. «Только попробуй призвать свою силу. И клянусь тебе, ты всю свою жизнь не познаешь женской ласки. Ведь без яиц причин причиндала это делать трудно». Говори, кто ты и что ты забыл здесь. Но тут меня ожидала великая неожиданность. Стоило мне начать действовать, как по мановению руки рядом с нами оказалось еще несколько силуэтов, которых я ощутил на подъезде. Одаренные были отнюдь не слабаками, а прикидывались обычными зеваками. Они весьма профессионально стали брать меня в кольцо. «Парень, ты даже не понял, что сейчас сделал и на кого напал?» Тихо и угрожающе отозвался, сидящий на лавочке. Но, подняв на меня свой взгляд, пару мгновений внимательно созерцал. И выпал в полнейший осадок недоумения. «Лазарев, ты живой?» — вдруг спохватился неизвестный. Мы уже думал, зря мы тут третий месяц Ваньку валяем». «Он самый», — кивнул я. «Вы еще кто такие, мать вашу?» — рявкнул обводя взглядом подоспевших к нам еще пятерых. Стоило этим услышать мою фамилию, как их магические ауры пошли тотчас на спад. «Отбой ребят свои!» — скомандовал тот остальным и вновь взглянул на меня. «Наша группа присматривает за этим местом по приказу капитана Решетникова». «Решетникова? Чтоб я сдох и чтоб меня мертвецы вечно поле битвы сожрали!» «Это жандармы!» «Отлично! Просто отлично!» «Прибыл незаметно, рогобесом не взад!» «Плакал, похоже, мой поход в пятно к Тулаевым!» «Дело дряни! Ведь так хотелось все сделать как можно быстрее и незаметнее!» «Сюда же сейчас сейчас своему народу сбежится! По одному месту пошли все мои хищерения и обманы!» «А, бездна, и за что мне все это?» «Телефон есть!» Тяжело и протяжно выдохнул я, убирая иглу обратно и присаживаясь рядом с кивнувшим мне жандармом. «Набрать решить хоть можно?» «Не проблема!» Сухо изрек кто-то у меня за спиной, а силуэт целево подал мне моментальный телефон. Пару секунд были слышны лишь гудки. Но ну вот прозвучал бодрый, знакомый голос капитана третьего отдела. «Решетников слушает». «Мое вам почтение, Сергей Петрович, давно не виделись. Как ваша супруга? Вас уже можно поздравлять с пополнением?» Несколько мгновений стояла мертвая тишина. После из трубки раздался облегченный выдох. Видимо, княжич был до невозможности усталым. «Живой-таки, значит, не выжил я еще из ума», — проникновенно произнес жандарма. «Можно и поздравлять. Мальчик у нас». Но собеседник сразу же стал смещать вектор моего внимания, и в голосе его зазвучала тревога. «Трубецкая, надеюсь, с тобой. Она цела? Если же нет, то дело будет худо». «Завидую я его исполнительности. Далеко пойдет. «В таком случае поздравляю вас», — весело произнес я, откидываясь на лавочке. «Конечно, со мной, Сергей Петрович. Как понимаю, вы обо всем доложите советнику». «Само собой. Знал бы ты, что случилось за время твоего отсутствия. И что сейчас происходит. Теперь боюсь даже представить, что будет, когда все узнают, что ты жив и цел после использования артефакта Распутина». «Сам я тоже боюсь, Сергей Петрович. Но раз так уж вышло, то увидим тебе и Трубецкову заодно. Пусть пребывают вместе. Разговор имеется важный. Очень важный». «Я тебя услышал. О вашем воскрешении узнает минимум». Серьезно отозвался жандарм. Будь на месте и жди гостей. Они скоро прибудут. Трепеще Ракуима, и снова все у одного рианорца через задницу. Безна, и почему все именно так?